Перековка. Голова покоится на сгибе моего локте, рука затекла. Хочется разогнуть, пошевелить пальцами, разгоняя мурашки, но дыхание слишком спокойное, чтобы его нарушать. Приходится лежать мирно. Единственное, что позволяю себе дотянуться до тумбочки и нащупать сигареты. Аккурат, рядом с кабурой. Ноктем поддеваю коробку. Перекладываю на грудь, открываю, достаю папиросину, с наслаждением прикусываю гильзу. Много куришь, говорит совершенно несонным голосом. Заболеешь раком лёгких или горла, или языка. Представляешь, как грустно жить без языка? А ты много болтаешь. Чиркаю спичкой, отчего в комнате становится темнее. Глаза блестят Смотрит на яркий огонёк, сейчас как никогда похож на девочку, которой снится кошмарный сон. Иногда кажется, никого вокруг нет, сказала она. Кроме меня, особенно тебя. Товарищ Дятлов слишком суров и правилен, чтобы бросать палки подчинённой, воспытуемой, поправляю. Тем более, качаешь, протягиваю папиросу, Дяница к ней вытянув губы, обхватывает и вдыхает дым. Кашель сотрясает. Садится на кровать и потешно стучит ладонями по груди, утирает слёзы. Дятлов бы так не поступил, сепит сквозь приступы кашля. Дятлов правильный, лучший. И ненавидит всех нас, добавляю. Ты понимаешь? Ты столько раз заставляешь меня играть эту роль, что не можешь не видеть его ненависть. В нём нет ничего другого. Посмотри, как он курит, как он разговаривает, как дышит. Даже его физиологические реакции пропитаны ненавистью. Хочешь, покажу ещё раз. Вытирает слёзы, настоящие, а не папиросные, и кивает. Кусает губы, сжимает пальцы, бьёт рукой в стену, терпит. Всё стерпит, даже если рвать на куски. Ненавижу тебя, говорит потом. Зачем тогда спасла? Приручила? Потому что пока не знаю, чья это ненависть. Мотает головой. Путаюсь, понимаешь? Нет. Зачем спрашиваю, не понимаешь? Недалеко яблочко от яблони. Иногда теряюсь, думаю, чувствую, хочу, но вдруг ловлю на том, что не соображаю, кто думает, кто чувствует, кто хочет. У нас медведи гораздо проще, чешу шерсть когтями. Если хочу жрать, то иду и жру, а не разбираюсь, действительно ли этого захотел или подумал, что захотел или показалось, а на деле живот пучит. Фу. Или вот захотел кого-нибудь порвать. И снова, не думаю, весна так действует или медведица рядом пробежала. Ту, говорит. Не любит, когда увлекаюсь рассказами о житьё-бытье в лесу. Злю специально, чтобы отвлечь. Давай проветримся, предлагаю. Нужно вытащить нас из дома, на свежий воздух, на мороз. Покажи город. Вдруг и медведю понравится здесь. И вот шагаем рядом, и рядом шагают люди. Если бы не они, брак подавлял бы пустотой то ли дело в лесу. Куда ни взглянешь, везде деревья, а тут дома, дома, дома, но далеко. Так далеко, что не добежать при опасности, от чего шерсть на загривке торчит. Жалею, что напросился, да ещё в таком виде, думают в женской шкуре хоть капельку почую, каково это, и не понимает. Это видимость, на самом деле такой, как всегда, огромный, лохматый и вонючий, только из леса. Щёлкную зубами и опасливо втягиваю морозный воздух. Ой, мама, мишка! Маленькая девочка показывает руковичкой. Мишка идёт. Мама нетерпеливо дёргает ребёнка, потому как торопится, потому как не видит никакого мишки, и никто не видит. Рядом новая старая подружка, с которой и в кино, и в кафе, и на танцы. Это кольцо мира. Вон там кафе Маши и Медведь. Хм. А если повернуть туда, выйдем на Шишкинский проспект. Обгоняют прохожие. Ну, не торопимся. Тут теперь всё знакомо. А раньше из дома страшно выйти, представляешь? В голове не укладывалось, как это без конвоя пойти гулять, да ещё куда захочешь. Снег скрипит под лапами, чуется непонятный запах, как из розеток в доме, только гуще. Пахнет электричеством вязким, сильным. Тут на попутках можно бесплатно из района в район перебираться. Как во время стройки Братской ГЭС районы на месте посёлков образовались, а между ними тайга, да дорога. Выходишь на трассу и голосуешь. Ну, руку поднимаешь, показываешь водителю, что подбросить надо. В Падун, энергетиков в низы. Хотя попадаются такие из новеньких, рубль сгонят. Ничего не понимают, что говорит, но это и не важно. Голосов вполне достаточно. Смотри, Только сейчас замечаю, сколько вбраски медведей. На детских площадках фигуры и горки в виде медведей. Кафе опять же. А вот, смотри, смотри. Переулок Медвежий. А вон на торце дома Шишкин Утро в сосновом лесу. И фонтан с медведем, с гидрой-медведем. Давай считать, сколько медведей встретим. Схрапываю, соглашаясь, считаем. Потом сбиваемся. Слишком много. У витрины магазина останавливаемся. Искусственные люди в ярких тряпочках. У неё таких нет. Попробуем? Сжимают мой загривок, будто набираясь храбрости. Примерим и купим, если понравится. Варчу недовольно, но послушно следую. А войдя внутрь, поднимаюсь на задние лапы, потому как толчея. Кажется, не рассеется. Но так удобнее следить за шапочкой, которая плывёт среди плотной толпы. Раздвигаю заросли человеческого общежития, протискиваюсь, иду след в след. Ой, девушка, не толкайтесь. Вы тоже в очереди стоите. Товарищи, артикул А в одни руки, только по одной штуке, говорят из-под прилавка. У них такое выгребли. И это в наш век прогресса и прогрессивки. Навешал как цветастые тряпочки, платья всех фасонов, будто весна пришла яркая. Как тебе это? А вот это? Или лучше поскромней такое вот? Не поспеваю, вертится перед зеркалом, прикладывает то одно, то другое платье, срывается и бежит за занавеску, чтобы потом выглянуться одна голова. И с шопотом попросить помочь замочком, который заело на полпути. Помогаю, как могу, стараюсь не поцарапать кожу когтями. Покупаем всё, что приглянулось, и возвращаемся с охапкой свёртков. Чем больше платьев, тем определённее девушка, говорит